Олег Михайлов. Державин. Роман. Серия исторические хроники. Москва. Агентство ФТМ. 2018 год. Категория 0+. Аннотация. Романтизированное описание исторических происшествий и подлинных событий, заключающих в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина.